Свет люминесцентной лампы отступал под напором белого потока, заглядывавшего сверху из-за угла коридора. Торговец все время перебирал железки в тени своего грузного тела, закрывавшего свет, шедший из глубины грузовика. Казалось, он определял форму и вид предмета на ощупь. 40 заключил он. 40 я не мог поверить. «Из чего складывается цена?» «Я не могу! Вы завалили меня этими игрушками!» Возмущенно затраторил торговец Владислав Сургучев. «А нам что делать? Бандюги толпами пробираются в зону и вооружены не Мосбергами с беретой, а вот этим. Ну вот, смотри!» Он указал на трещину под ствольной коробкой. «Она мешает обратному ходу и может в любой момент заклинить. Из такого стрелять невозможно, они разваливаются на ходу. А нам с ними что делать? Только на этой неделе три десятка торпед положили. Ты работаешь на окраине периметра, так что разнообразия хабара не жди». Ты мог бы сливать эти стволы назад, братве. Я не знаю, откуда они эти погремушки берут, но ясно, что их и без меня хватает. Связываться с братвой себе дороже, да к тому же в мои дела прошу не лезть. Составитель бизнес-плана тут нашелся. Он разобрал оставшиеся четыре пистолета, тяжело вздохнул. А ты иди дальше за перекрестки, там и добычи по наваристе, не унимался торговец. С такой торговли я от голода ноги еле волочить буду. Мне на быка не хватает. «Но кто-то пробирается дальше, им, в отличие от тебя, и на быков хватает, и на стволы новые. Перебирайся тогда ты дальше. Там клиент другой, сытый и щедрый», — ответил я. «Ну-ну», — оскалился Влад. В подвале становилось душно, торговец включил свой дребезжащий вентилятор. После паузы он заключил. «Короче, сорок, а за этот...» — он указал на один из кучи трофеев. 35 пять. Последнее слово торговца, сам знаешь». Я обреченно мотнул головой. «Фотки с Гугла готовы?» «Да, тебе, я полагаю, район свалок нужен и блокпост на дороге?» Он нажал клавишу на лэптопе, и с принтера поползла цветная картинка местности. «Это все?» — добавил он. «Да, кстати, что там за история о смекача? спросил я торговца. Он тяжело вздохнул. «Да пропал парень для всех нас. Это еще месяц назад началось, до твоего прихода. Но никто, естественно, не догадывался». «В общем, дело в том, что Смекач дурью увлекался. Его с этим делом один браток снабжал. А теперь он совсем плох. По своим огонь открывает. Говорят, на братву работать начал. Я понимаю, некоторые сталкера любят на досуге покурить что-то, кроме табака. Но Смекач всерьез влип. В него уже никто не верит. Героинщик». «Ясно». Рассчитался с Владом, собрал вещи в рюкзак, повернулся и пошел к выходу. Тем! позвал торговец. «Я обернулся». «Увидишь его? Лучше добей!» — с горечью попросил он. «Как можно ориентироваться в такой тьме?» — сокрушался я. «В моем положении это было единственное, что можно предпринять. Даже фонарик я не мог включить, так как военные были совсем близко. Я заполз за дерево, возле которого так удачно раскинулся куст, скрывавший мое положение. Прижавший спиной к дереву так, чтобы закрыть от нежелательных глаз свет фонарика, я достал из кармана куртки карту. Так, третье дерево от дороги. Я взглянул в сторону дороги. Где же она на карте? Свет фонарика предательски дрожал. Я не чувствовал от волнения руки. Какая же стужа зуб на зуб не попадает. Я и не подозревал, что в разгар июля ночи может быть так холодно. Вот это бледное пятно на снимке должно быть деревом. Запад у нас с той стороны, в этом легко убедиться по силуэту радиовышки. Отсюда ее прекрасно видно. Я выключил фонарик и пополз дальше. Вскоре я обнаружил что-то массивное слева от меня. Эта стена блокпоста, за ней играла музыка, видимо, доносившаяся из магнитофона. Я встал чуть ли не на четвереньки, пробираясь вперед, протакая ножом землю впереди себя, чтобы не толкнуться на мину». Музыка за стеной умолкла, за стеной стали слышны голоса. Когда проходишь мимо незакрытой двери с надписью «Осторожно, злая собака», то еле сдерживаешься, чтобы не заглянуть внутрь. В этот раз я тоже не удержался и подкрался вплотную к стене. Разговаривали двое военных разного ранга, однако это был не разговор подчиненного и командира». Вчера приказ пришел, тебя переводят на агропром, будешь под руководством Смирнова работать А что меня одного? серёга братишку, почему не взять им? На агропроме одни контрактники, ничего себе служба Спроси, чё полегче, я тебе должен был сказать, и все. Даже поговорить будет не с кем, чего хорошего-то? Сработайтесь как-нибудь, я тоже на агропроме работал И что там? «Начальство возит документы и разбитое оборудование, что-то монтирует, разбирает не спеша. Твоя задача – охранять гражданских сотрудников». «От кого?» – спросил испуганный голос. «Ну, от мутантов всяких. Сталкеры часто захаживают, там они вооружены до зубов», – невзначай ответил голос скрепотцой. «Но вас там много, больше одного-двух в день не убивают, так что не переживай. Есть шанс, что выживешь». «Ты что, как же так? За что меня?» Сокрушался испуганный голос. После паузы один из говоривших разразился смехом. Ты что, поверил? Еле сдерживаясь от нового взрыва, сказал хриплый голос. Вот простак. Ну, простак ты, лох, Гряша! Там работа не пыльная, за хер делать. Видел бы ты свои глаза. Отвали, сейчас командир выйдет тебе! Тихо! перебил его старший. Слышал? Странное перещелкивание дребезжащие и хаотичное привлекло их внимание Это сработал мой дозиметр По привычке его никто из сталкеров не выключает и Я упустил этот момент, пробираясь к блокпосту Я поспешно выключил приборы с замер, ожидая реакции военных «Поднять всех в ружье?» — спросил один «Не торопись!» — успокоил его старший «А вдруг это у нас работал?» «На смотровой есть один счетчик, капитан его прямо на столе держит. А ребята обидятся, если в третьем часу ночи поднять». «Ну тебе решать, ты сержант или как?» «Старший сержант», — поправил его старший сержант, будущий старшина. «Пойдем-ка вместе, Витек!» — подозвал он солдата. «Очевидно». «Витька, займи вышку!» Шаги тяжелых армейских ботинок направились к северному выходу, прямо туда, где я и хотел пробраться». Я не мог решиться сделать шаг ни вперед, ни назад. Мой дозиметр среагировал на спонтанное повышение фона в нескольких метрах поблизости. Так происходит преобразование новой аномалии или при ее движении. Некоторые аномалии медленно движутся. Обычно говорят, что они так распространяются. Это трамплин или еловый еж. Другие, как вихри-собиратель, периодически расширяются и уплотняются». Это может быть и радиационная плотность, которая может исчезать и появляться в одном месте несколько раз за сутки. Я отпрянул от стены, перебегая от куста к кусту, надеялся опередить военных. Когда бетонный забор слева от меня готов был закончиться, на перерез мне из-за угла выпорхнул луч света. Солдаты размахивали белыми лучами во все стороны, но выходить дальше не решались. Эти сталкеры как крысы, заметил сержантский голос. Недели две назад чуть не поймал одного на радиовышке, но ушел, гад Спланировал вниз на веревке, даже пули не словил Попадись ты мне Подумал про себя я, узнав в рассказе военного случая, случившийся со мной Пересечемся как-нибудь Показалось, предположил молодой солдат Гранату бросим, чтобы не казалось, парировал будущий старшина Ты говорил, ребят не будить «Ладно, нет там ничего», — согласился старший. По дороге выехали два огонька. Приближаясь, становились двумя фарами автомобиля. Машина остановилась, из джипа вышли четверо солдат. «Здорово!» — бодрым голосом чуть ли не прокричал первый. «Как дела?» — спросил второй. «Привет, вы откуда?» — ответил им радостный голос. «Нас отправили к вам на усиление от агропрома, вот мы и развлекались по пути». Развлекаться по пути означало, что солдаты ездили по дорогам с зоны, постреливая во всех, кого увидит. Сталкеры с внутренних районов божатся достать огнемет и разделаться с парой веселых машин. «Все в порядке!» — поинтересовался третий солдат из машины, видимо, старший в команде. «В порядке, вот только какой-то шорох показался за оградой!» — ответил старший сержант. «А ты гранату кинь, чтобы не казалось!» «Сказал старший из машины. Я же отметил завидную прямолинейность сержанта и говорившего с ним офицера. Такая схожесть мышления гарантировала сержанту продвижение по карьерной лестнице». «Не, мина какая-нибудь еще подорвется», — добавил водитель машины. «Нет здесь никаких мин! Отставить гранаты!» — раздался командирский голос. «Что происходит? Почему не на своем посту, Рогалин? Ищем нарушителя!» «Услышали шум за оградой. Может, сталкер прорваться хочет?» «Ну так пойдите и проверьте!» — приказал он сержанту. «Вместе с рядовым Леоновым!» «Так точно!» — ответил сержант с явным нежеланием в голосе. Они прошли вперед, шумно раздвигая ветви кустарника, скрипя сучьими под ногами. Я отполз назад, залег за камнем, что был не выше травы. Я сосредоточился на свете фонаря впереди меня за кустом, ожидая в любой момент тренуться прочь от блокпоста, только он ко мне приблизится. Но упустил из виду второго солдата. Вдруг я заметил свет за спиной, и я опрометчиво решил уже применить оружие, что означало неминуемый расстрел толпой солдат, ожидавших товарищей у въезда блокпоста. Вдруг раздался хлопок, широкий луч света бешено закрутился в воздухе и погас». Защелкали затворы автоматов, раздалась сирена, шум множества ботинок по лестнице и крик в ружье. Не двигаться! Голос офицера остановил толпу солдат. Это не граната, это одна из тех чертовых аномалий. Она вас всех здесь положит. Рогалин, ты жив? спросил офицер. Я да, на мне не царапины! Это Леонов ловушку угодил!» — Докричался солдат из сослуживцев. «Выходи оттуда!» — крикнули ему солдаты с дороги. «Я вижу Леонова!» — ответил им Рогалин. «Он дышит!» «Тащи его сюда!» — приказал офицер. «Сам смотри, не угоди в эту дрянь!» Мимо меня прошел человек, волоча по земле тела оглушенного Леонова. Он чуть не наступил на меня, но был отвлечен мыслями о раненом солдате. «Я не двигался все это время с места, представив, что виновником происшествия оказался я, и что со мной могут сделать солдаты, если отловят здесь под диким кустом». «Санитар!» — раздался голос солдата. «В казарму его на стол!» — прокричал офицер. «Зачем вообще туда лезть пришлось?» — с досадой сказал один из солдат. «Больше туда не лезть!» — приказал старший из джипа. «Завтра, чтобы я этих кустов здесь не видел!» «Откуда ж знать, что там эта дрянь? Я в такую на прошлой неделе тоже чуть не попал!» Опасность чудесным образом обошла меня стороной. Выждав немного, я прокрался вперед, но у входа продолжали стоять несколько солдат, обсуждая происшествие. Мне пришлось выждать пару часов, замерзая и стараясь не отключиться. Только когда ночь уже стала отступать, и небо приобрело фиолетовый окрас, холод ушел, а вместе с ним и военные заперлись на вышке». Я осторожно стал пробираться дальше. Когда стена оказалась позади, я перешел на скорую рысь, и только за поворотом смог распрямиться, глотнуть воды и рассмотреть в бинокль мусорные кучи свалок. Свалки хоть и существовали здесь за много лет до образования зоны, но, по утверждениям бывалых, они вдруг появились сами собой, ну, в смысле, неожиданно разрослись в размерах. «Их теперь видно из космоса», — подумал я, всматриваясь в снимки района. Бесцветные кучи мусора пятнами покрывали район. Я был здесь впервые. Осматривался, прежде чем двинуться дальше. Несмотря на то, что мусор, шелестящий под ногами, не представлял никакой ценности, все, что можно было снять и утащить, было уже утащено. В районе не было мест для басталкеров и ночлега, но сюда тянуло все больше и больше искателей. Огромные пространства, пропитанные вонью и продуктами распада, служили обиталищем собак и аномалий. Чтобы достать обломок аномалии, приходилось расправляться со стаями бродячих животных и собак. Выживали здесь только бандиты, промышлявшие большими группами подобно стаям. Сталкерам же, более эгоцентричным представителем зоны, было сложнее выжить. Каждого сталкера интересовал прежде всего его личный хабар, и его собственная жизнь. То, что помогало выжить в центре зоны, мешало на окраине. Выходили из борьбы с криминальными и радиоактивными элементами только решительные и удачливые сталкеры, достойные орудовать затем в более опасных районах. Шелестя пластмассой и железом, шурша бумагой и полиэтиленом, проваливаясь в глину невысокие овраги, ноги упорно несли меня на вершину отстойной кучи. С нее можно разглядеть весь район, даже крыши с завода в севернее. Я думал, как сейчас идут дела у Тру Семена с его отрядом. Миграция сталкеров на север будет потрясением для бандитов, обживших район перекрестков. Если за ним пойдет десяток сталкеров, то это будет грозная сила. А если все сразу, то злее сечи в перекрестках никто никогда не увидит. Поход сулит перемены». А в зоне так не хочется о них слышать. Перемены не несут ничего хорошего, но зона сама по себе провоцирует перемены. Как говорят у нас в полку, все до первого выброса. В зоне все устаканивается, но только до первого выброса. Из мусорной кучи выросла худая опасная тень прямо надо мной». Я даже не успел вскинуть оружие, как фигура на фоне серо-сиреневого неба выпустила в меня красный прицельный луч. «Стоять!» — угрожающе крикнул вооруженный человек. Я повиновался, так как он успел сказать это первым, уперевшись красным огоньком мне в грудь. «Кто такой?» — спросил он меня. «Спокойно». Мне не нравился его повелевающий тон. «Я сталкер чужих земель. Пис». «Новичок? Одиночка?» Спросил он, но мы с ним оба знали, что на этот вопрос не обязательно отвечать. Он опустил оружие, и я поднялся к нему. Тим, я протянул сталкеру руку. Вадим серп!» — ответил он руку пожатия, твердой, к оружию рука. Набрал ли сегодня товара? Спросил он. Он и еще не приметил здесь, ответил я. Только впервые обхожу свалки. Чем здесь можно поживиться? Трупами бандитов. Убил, шмана и беги, пока новые не нахлынули. Надоело, варьё. Звучит не густо. Я-то думал, здесь настоящая жизнь начинается. Хе, вовсе нет. А, кстати, — заметил он, — ты сюда через блокпост проскочил? Да, но шуму поднял немало. Не знаю, как возвращаться. Мы поднялись с ним на мусорную кучу. Сталкер всмотрелся в горизонт своим биноклем, затем протянул его мне. «Старое здание, вроде вагоноремонтный завод. Там обосновалась группировка дружина. Но им приходится терпеть соседство с бандитами, которым такое большое здание тоже нужно. Оно переходит то в одни руки, то в другие». И я рассмотрел в бинокль стены завода, выглядывающие из-за кучи с мусором. «Можешь вступить в дружину?» — продолжал пояснять Сталкер. Им лишний ствол нужен, как никому другому. Деньги они, конечно, не заплатят, но если ты решил остаться на свалках продолжительное время, то они тебя примут. А большую группу сталкеров они могут принять?» Спросил я, не отрываясь от бинокля. «Большую?» — переспросил Вадим Серб. «А тебе зачем?» Я покачал головой, не рассчитывая услышать от него ответ. «А как же Хабар? Как с ним дела обстоят?» Эти мусорки иногда посещают фантомы. Но в основном они обжили те большие горы, как мы их называем. Видишь, сколько там обломков? Через бинокль я разглядел ржавые крыши заводов за свалками, окутанные туманом. Затем перевел взгляд на горы, что так манили местных сталкеров. Уже отсюда можно было разглядеть маячивших на склонах фантомов. А главное — яркие светящиеся обломки. Настоящий клан Дайк. Что притягивает, не правда ли? Несколько обломков только за одни сутки появляются. Только зря губу не раскатывай. Там радиация ужасная. Рассказывали ребята, убивает почти моментально. Только ученые с их костюмами защиты могут проникнуть туда. Когда-нибудь и я себе такой раздобуду. — А где их достать можно? — спросил я. «У торговцев нет. Никто из сталкеров, даже опытных, такого не имеет». «Ну и это...» «Осторожнее!» — вдруг крикнул он. Я оступился, труба под ногами покатилась вниз, и вдруг раздался взрыв. Осколки трубы полетели вверх вместе с мусором. пыли грязь фонтаном покрыли все вокруг. Мы теперь оба стояли, равномерно покрытые темной грязью, что обычно скапливается в мусоре после дождя. Вадим стер грязь лица, молча принял из моих рук бинокль. «Что это было?» — поинтересовался я. «Спитфайр», — угрюмо ответил Вадим. «Местная достопримечательность». Он с усталым укором поглядел на меня, как учитель на школьного хулигана. «Удачи!» — равнодушно сказал он и поплелся вниз по склону. Я повернул в другую сторону. Вскоре я оказался у входа в долину, как чаша, раскинутая передо мной. Первые лучи солнца осветили мусорные склоны. Тщательно выбирая место, где пройти, надеялся найти среди мусора что-нибудь интересное. Из каждой щели впадины вылетали вороны. Они неустанно следили за мной, кружили вокруг и покрикивали, сообщаясь между собой. Вороны — есть такое сталкерское поверье. Это души умерших искателей. Сталкеры продолжают и после смерти искать здесь добро и ныкать по тайникам. На самом деле вороны — единственные птицы, выжившие и обитающие ныне внутри периметра. Вездесущие глаза — зоны. Говорят, у них вырос интеллект, что и помогает им выжить. Они устойчивы к радиации и переносят множественные отравления. Я обошел долину кругом доли поперек, и кроме ужасного запаха ничего не приобрел. За старой машиной я нашел ржавый ящик». Взломав ящика, нашел в нем резиновые сапоги и несколько черных пакетов с сыпучим веществом. Я поднес дозиметр к ящику, но он не отреагировал, показывая нормальные для этих мест превышение фона в два раза. «Ничего интересного», — подумал я. Странная сыпучая дрянь даже не вызывала у меня желания изучить ее природу. Однако внутри сапог что-то твердое упиралось и изгибало кожу. Я достал обломок до сели не попадавшейся мне, но меня это не огорчало, а как раз наоборот. Надеясь на повторный успех, я просунул руку во второй сапог и наткнулся на что-то мягкое и холодное. Я медленно вытянул из сапога небольшой продолговатый кусок шерсти. Я отбросил находку подальше от себя. Это была мертвая крыса». Крыса, вероятно, сама заползла в сапог и задохнулась. Подумал я. Не будет же кто-то специально прятать крысу. Я вновь запустил руку в сапог и вытащил следующий предмет. Немного повертев его в руках, я различил в нем кость. Определенно, это не обломок, а простая длинная кость вся в следах крови. Я отогнал от себя первую нахлынувшую мысль, отложил кость в сторону и посветил фонариком в темноту сапога. Горло подкатило рвота. Я швырнул сапог в сторону, затем и кость зашвырнул так далеко, как только мог. Тревожная первая мысль все-таки пересилила мое желание от нее отделаться. Это была человеческая кость. Вероятно, голень, а весь сапог был изнутри залит кровью. Я вытер медицинскими бинтами руки и медленно поднялся. «Так, сейчас я пойду подальше отсюда, как можно дальше». «Это не мое дело». Я пошел в сторону лагеря. Обратно. Но на этот раз не через блокпост. Вдогонку за первой мыслью в голову закрылась следующая. За ней еще одна и еще. Но я старался не думать о них, отгоняя снова и снова». Впереди растянулись в линию 6 сталкеров. Их вел Тру Семен, позади меня шли еще столько же, буднично прогуливаясь по обеим сторонам от дороги. Выйти отряда удалось только вчера. На день позже запланировано, так как у них устранение последствий вселенской попойки потребовались недостающие сутки. Зато теперь отряд шел вперед туда, где многие из нас были впервые. Сталкеры выглядели угрюмыми и озабоченными. Им явно не хватило суток, чтобы окончательно просушиться. Меня такая картина только радовала. Ничто так не скрасит серый пасмурный день с тяжелыми налитыми свинцом облаками. Как толпа зомби-подобных людей, которым вчера было весело, а сейчас мучительно тяжело. Вчера им хотелось веселиться. Мне же было тошно на белый свет глядеть. Теперь же мы поменялись местами и вполне были в расчете». Кроме деревьев, рассаженных в строгом порядке по сторонам от дороги, вокруг не было ни одного укрытия. Мы были как на ладони, и случайно пролетающий мимо вертолет легко мог накрыть нас. Сталкеров, казалось, это нисколько не волновало. «Мне доводилось бывать на дорожной развязке пару раз. Места здесь сплошь открытые. Сплошные дороги, непривычны искателю после диких задворок чужой земли. Если сверяться с картами, то в районе перекрестков можно выделить стоянку, занятую бандитами. Поворот к железным путям, слегка прикрытый среди низкоруслых деревьев, дающих начало темному лесу. Есть еще электрообитель. Семь одиноко стоящих вышек электропередач, плюс одна лежачая, из которых сталкеры-одиночки устроили крепость. Из снимка с орбиты я мог только судить, что они обнесли территорию вокруг вышек с забором, и с тех пор успешно отбиваясь от бандитов, мутантов и даже военных. Электрообитель вполне могла бы устроить нас, однако путь к ней был отрезан бандитской заставой, устроенной на старой резервной стоянке. Через перекрестки братва выходила на прииски, используя стоянку как перевалочную базу. Бандиты пытались закрепиться на любом клочке этой территории, устраивая стоянки, лагеря и просто одиноко стоящие укрепления везде, где могли найти защиту от враждебного свинца. Единственное, кто мог спокойно перемещаться по дорогам перекрестка, были военные. Ни бандиты, ни животные не решались нападать на военные джипы на полной скорости, несущиеся по дороге. Без встречи с бандитами, впрочем... «Нам было сегодня не обойтись». Генеральный план, единолично составленный и воплощаемый в жизнь Семеном, заключался в захвате нескольких укреплений бандитов и превращении их во временные стоянки нашего отряда. Он рассчитывал, что действуя как единый кулак, отряд может занять часть территории, обезопасить себя от ударов бандитов и переждать два долгих месяца в липкой канаве у дороги. Захват одного аванпоста бандитов, тем более нескольких, приведет к ответным мерам. Однако, рассуждал Семен, нашествие псов помешает бандитам добраться до нас. К тому же криминальные элементы в зоне не имеют единой структуры, то есть мы можем иметь дело лишь с небольшими разрозненными группами, действующими самостоятельно. Его соображения не могли развеять всех сомнений о правильности выбранного пути. Но все члены отряда, раз уж пошли за Семеном, то не могли так просто свернуть обратно. «Он говорит, что бандюги бродят в основном отдельными группами», — возмущался Жора. «У них нет единой структуры», — начал передразнивать он слова Семена. откуда ему и нам знать, какая у них структура? Но вы же воюете с ними с первых дней формирования зоны», — отвечал я. «Не могли, что ли, разузнать о своем враге? Ты намекаешь о разведке?» хидно скривил лицо Жора. — Но мы же одиночки, нам нет дела до разведки. То есть я хочу сказать, что никому из нас нет дела разбираться со структурой криминальных группировок. Это мы и есть, беструктурные группировки. — Деструктивные, — вмешался Ефремов, все время ушедший рядом. Его всегда забавляла манера Жоры увлеченно дискутировать, захлебываясь словами. — Вы ничего не узнали о своих врагах? Спросил я у Жоры. «С некоторого времени и твоих не забывай!» Он с прищуром взглянул на меня. «А вообще, бандюги, они и есть бандюги, нечего разбираться. Тем не менее вы, то есть мы, воюем с ними идем отбивать у них стоянки». «Ну, до боя, может, и не дойти», — сказал Ефремов. «Завидев такой гарный отряд хлопцев, они могут отойти и привезти с собой пару десятков своих», — возбужденно перебил его Жора. «Лучше уж бой и огонь открывать первыми, чтобы ни одного свидетеля не осталось. Пленных не брать». «Вот и я все думаю. Что ты с нашим отрядом пошел?» всерьез спросил его Ефремов. «Тебе все не нравится. Ты постоянно бубнишь о том, что Тру ничего не понимает. Тру ведет нас к столкновению с бандитами. Может, и агент Остапа? Ну вот, еще агентов начнем выявлять среди своих. Успокойтесь». Попытался угомонить я спорищах. «Да я...» — Жора не знал, что ответить. «Вот и выходит, что ты в отряде намеренно агитируешь всех разбежаться», — вынес приговор Ефремов. «Отстань, Ефремов, он просто пошел за компанию», — сказал я. это еще хуже», — не унимался Ефремов. «Ты стервятник, жалкая посредственность!» «Я зато всего добился в жизни», — разозлился Жора. «А тебя вынесут отсюда вперед ногами!» Взаимная перебранка между стервятником и Ефремовым, начавшись однажды, не скоро обещала закончиться. Взаимные обвинения были для них вроде спорта. Средства поддержания тонуса, однако у меня от них уши пухли. Когда они, наконец, успокоились, вернул их к теме нашего разговора. «Может, обратимся к нему спросить, куда направляемся?» «Ты имеешь в виду Семена?» — отозвался Жора. «Бесполезно. Надо же быть таким упертым!» «Он рассчитывает захватить первый попавшийся аванпост», — пояснил Ефремов. Больше у них ничего узнать не получилось. тем ты можешь сам у него спросить, а не слушать речи этого прихвостня?» «Сарказмом», — сказал Жора. «Мне действительно следовало подойти к Семену, чем слушать очередную перебранку этих двух раздолбаев». Я прибавил шагу и оказался рядом с Семеном. «Трус, скажи-ка мне еще раз, а то я запамятовал. Куда ты нас ведешь?» Отвали. «Тим, ты уже шестой, кто подходит ко мне с таким вопросом. Не видишь, я веду вас вдоль дороги или тебе план нарисовать?» «Ну, раз ты избрал себя нашим руководителем, то...» Я пытался устро парировать, но, заметив, что Семен молча взбирается на пригорок, заметно прибавив скорость, то поспешил за ним. Семен приставил бинокль глазам, а затем, что-то радостно прокричав, ринулся вниз. В свой бинокль я разглядел разбитый уаз далеко от дороги и рядом сваленные бетонные блоки. Я поспешил за Семеном со всех ног, приближавшегося к своей находке. Устроенный бандитскими руками лагерь пустовал. Шалаш, казавшийся в бинокль небольшим холмом, был оставлен нетронутым. Внутри пол застилали целлофановые настилы, несколько алюминиевых кружек, ложек, пару ящиков и пластмассовые бутылки на земле. Вокруг лагеря был разбросан такой же мусор». Шалаш, укрытый ветками, служил убежищем, а бетонные блоки — укрытиями при атаке. Лагерь хоть и был мал, но служил своим хозяевам постоянной базой. Бандиты приволокли бетонные блоки и даже разбитый уаз за несколько десятков метров. На земле остались глубокие следы, ведущие к дороге. Однако бандиты покинули свой период без сбоя, следы беспорядка оставили после себя уже бродячие животные, забредшие сюда ненадолго. Семен сигнализировал отряду, что лагерь чист, и остальные члены команды вскоре спустились с холма в лагерь. «Ну что здесь переночуем?» — спросил стервятник. «Жора, как же ты стал сталкером, если только и ищешь, чтобы спрятаться?» Ефремов готов был донимать Жору просто так на добровольной основе. «Ты похож повадками на Снорга. Я, в отличие от тебя, со Сноргом встречался, не с одним!» «Никто здесь оставаться не будет», — заключил Семен. «Здесь ровным счетом нечего делать. Лагерь никудышный, неудивительно, что его покинули прежние хозяева. Все равно, что в открытом поле переночевать». «Интересно все же, что потолкнуло их покинуть лагерь», — обратился я к присутствующим. «Они его явно долго обустраивали. Вон даже бетонные укрытия пытались соорудить, блоки волокли, а они нелегкие собаки», — сказал Жора. «Как отчего?» — удивился Семен. Да жрать им стало ничего вот и ушли. Место паршивое». «А вот и нет», — вторил ему Жора. «Ты, Семен, еще раз доказываешь свою некомпетентность». «Еда у них была, вон сколько всего было», — он указал на мусор, раскиданный повсюду. «Так могли насорить после себя только бродячие животные». Остальные сталкеры тем временем расселись в стороне. Они сами не хотели оставаться здесь, ожидая следующих указаний руководителя ветерана. За разбитой машиной я услышал какую-то возню. «Что пытаешься открыть?» Спросил я у Жоры, воротившего монтировкой в проеме двери, закрытой, видимо, с обратной стороны. «Да», — деловито сказал он, делая очередное усилие. «Интересно, кто ее закрыл с той стороны?» «Ефремов, иди сюда, помоги!» Позвал ее на помощь. «Что ты зовешь этого неудачника?» — крикнул на меня Жора, хотя на самом деле он хотел, чтобы фразу расслышал сам Ефремов. «Успокойся, общественный труд он объединяет!» «Чуть что, я первым это нашел!» — подмигнув, сказал Жора. «Мы втроем приложились к рычагу, дверь рванулась на нас так, что мы чуть не свалились в грязь под машиной». Первым в машину ёркнул Жора. Уже внутри начал щелкать фонариком. Когда же мы с Ефремовым стали забираться в темный провал двери, он выскочил оттуда пулей, повалив нас у входа. «Да что с тобой?» С гневом ряхнул на него Ефремов, затем сам умолк, заметив на лице стервятника непередаваемую маску ужаса. Я тоже заметил на его лице смятение и животный страх, только поднявшись на ноги. «Что случилось?» — спросил я у Жоры. «Жора, что ты увидел?» «Уже спокойнее», — спросил у него Ефремов. Жора отвернулся от машины, пошел в сторону, слегка спотыкаясь на каждом шагу, как подкошенный. Я сам поднялся на ступеньку порога и посветил фонарем внутри автомобиля. Прежде чем я что-то разглядел в машине, в нос ударил трупный запах разлагающегося тела, невыносимо приторный и тошнотворный. Затем в углу просторной кабины я нашел обезображенное тело. Хоть мне было и не по себе, я готов был выбежать из машины, как Жора, но я приблизился к трупу, чуть войдя в полумрак машины. В углу лежало тело бандита. Голова трупа была обезображена до неузнаваемости, шея перегрызена, а голова держалась на шейных позвонках, свесившись на грудь. Черная куртка бандита была разодрана, и среди фрагментов материи выглядывала красная миссия плоти. В груди у меня вонзился острый шип, и невидимая рука водила им вверх и вниз при каждом ударе сердца. Запах стал нестерпимым, глаза начали слезиться, я не выдержал и выбрался из машины, у входа которой уже собралась толпа. Я пробрался через толпу сталкеров, где каждый протягивал мне вопросы, когда я проходил мимо. «Что случилось?» «Труп? Бродячие животные? Что там, Жора увидел?» «Да отстаньте вы от него!» Послышался голос Семена. Я глотнул воздуха. Закружилась голова, в висках застучали молоточки, но зато невидимый шип груди наконец пропал. Ко мне подошел бледный жора, тяжело дыша. Мое состояние было не лучше. Мы не могли с ним ни заговорить, ни присесть, ни пройти друг мимо друга. Мы встали как вкопанные, уставились друг на друга, лишь слегка покачиваясь на ветру, как это делают зомби. Мне тогда пришла в голову мысль, что мертвяки также себя ощущают, будто только что увидели разложившегося трупа. Молчание нарушил лишь Ефремов, подбежавший к нам. Он вдруг разразился нездоровым смехом. Мы оглянулись на него. «Извините!», «Извините – заикаясь от смеха, траторил Ефремов. «Просто видели бы вы сейчас свои лисы! Оба похожие, бледные!» И я посмотрел на Жору, на его безжизненное, зеленоватым оттенком лицо. Потом силился представить свое. «Козел ты, Федя!» Ответил я, ему с Жорой двинулись в сторону костра, разведенному для привала. «Эй, парни, да вы че?» Засеменел за нами Федор. У костра мы, на удивление, не встретили только тру Семена. Никому из команды не была интересна судьба бандита, точнее, его трупа в машине, тем более терпеть соседство с ним». Тру остался в машине изучать неутешительную находку. У костра мне было нечего делать, я пошел к Тру. За мной молчаливо пошел Жора. «Горло перегрызли те твари из леса!» Начал вещать Тру из машины, как только расслышал наше приближение. Мы видели только спину сталкера, мирно раскачившуюся синхронно свету фонаря. Он деловито во всех подробностях рассказывал увиденное, делал хладнокровные выводы. Нас уже не бросало в жар от его слов. Мы просто удивлялись хладнокровие ветерана, рассматривавшего гнилое тело по колено в трупном зловонии. На лице отсутствует часть кожного покрова, отсутствует рука, труп обескровлен. Большие следы крови поблизости и на одежде. «Смело можно утверждать, что это не кровосос», — заключил он и посмеялся. «Слушай, ты случаем не по работал за периметром?» — раздраженно спросил я. Семен выглянул из машины, улыбнулся. «А, это вы?» «Извини, я просто сам с собой разговаривал». «Ну да, конечно». «Послушай». Семен спрыгнул со ступеньки у входа и подошел к нам. «Просто его съели собаки, парню не повезло. Я понимаю, вы перепугались, но зачем же возмущаться на всю округу?» «Семен, у меня лично пара вопросов накопилась», сказал Жора, подводя Семена к двери автомобиля. «Во-первых, почему он заперся изнутри и все же был убит? Раз это были животные, то как они могли попасть внутрь? Дверь не тронута, а через окно никто пролезть не мог». Жора посветил фонарем на окна машины, закрытые фанерными листами. Труп пожал плечами. «От когтей животных остаются следы, как ты знаешь. Царапины такие маленькие, множественные царапины на дереве. Их здесь нет. Значит, никто из животных за этим беднягой не охотился». «Это мог быть кровосос», — поспешно ответил Семен. Парень забригадировался в машине, а кровосос поджидал его в темноте. «Очень хитрый кровосос попался», — парировал Жора, сопровождая слова надменными жестами. «А во-вторых, кто из кровососов способен орудовать тесаком?» «При чем тут это?» «А притом том», — Жора подвел ветерана вплотную к трупу, «что руку ему оттяпали тесаком». Ты сам знаешь, что такая аккуратная рана не остается от щупалец. А ты что предлагаешь? Считаешь, что он сам себя изуродовал, отрезал руку? Не знаю я ничего, просто хочется поскорее отсюда уйти. Не монстры здесь орудовали, возможно, аномалии. Назовем новую аномалию маньяк, а может, Джек-Потрошитель. Как тебе, тем такое название? Каннибал-лектор. Я все время стоял в стороне, даже не поднимался в машину. И мне было абсолютно пофигу, к чему их приведут их высокопарное размышления. Я пожал плечами. «Действительно, Жор!» — крикнул я в машину. «Какая нам разница, что его прикончило?» «Как знаете!» — спрыгнул Жора со ступеньки. «Только отсюда уходить надо!» «Да уйдем, уйдем!» — ответил Семен. «Никто не сомневается, что уйдем!» И добавил. «Пострелять сегодня охота!» «Не исключено!» – пробубнил Жора. Посреди дня в третьем часу неожиданно наступили сумерки. Все вокруг потускнело и стало отторгать свет. Это случалось не от облаков, наползавших на солнце, как это обычно бывает в мире за периметром. Просто в зоне все вдруг начинало терять свет. Впрочем, как и цвет. Само солнце начинало светить слабее, тусклее. И весь окружающий мир вдруг бледнел, словно покрытый тонким слоем перекисе водорода. Ученые утверждают, что такой эффект происходит с психикой сталкеров, много дней проводящих в окрестностях Припяти. Явление, по их словам, сродни массовому психозу, помешательству. Потерю цвета чувствуют все без исключения в одно и то же время, что не похоже на массовый психоз. Могу лично не согласиться с мнением ученых, так как, к примеру, потерю цвета чувствует любой человек, неважно, сколько времени он провел в зоне. Опять же остается тайной от чего это явление возникает по всей территории зоны одновременно у всех обитателей с другой стороны оно не несло никаких опасных последствий со мной не соглашался жора с которым мы обсуждали проблему под пригорком в ожидании команды помяни мое слово зона пытается превратить нас в зомби уверял меня жора как тех остальных он махнул рукой в сторону припяти «Медленно, но верно она подчиняет нас своей воле!» «И сколько времени займет эта метаморфоза?» Скептически спросил я. «В зависимости от личности», — ответил он. «Все зависит от силы личности. Если личность сильная, то ее дольше не получится сломить. Вот я сильная личность, уже год здесь, а я еще не пускаю слюну себе под ноги». «А кто же слабый? И Ефремов». Не задумываясь, ответил стервятник «Сколько он в периметре?» «Пять месяцев!» «Я уже заметил в нем изменения» На полном серьезе, вытаращив глаза, признался мне Жора «Ужас!» — подыграл я ему «Может, это он того парня в машине?» «Да иди ты! Я тебе на полном серьезе говорю, а ты...» «А ну, заткнулись там!» Грозно прошипел с вершины холма Семен Он уже битый час всматривался в свой бинокль, наблюдая за лагерем бандитов «Другого места для беседы не могли найти!» «Все, все, мы умолкли», — ответил я снизу. Через минуту Жора не выдержал и вернулся к прошлой теме. «Не, ну объясни мне тогда, что это?» Он обвел руками небо, которое за считанные минуты из светло-голубого превратилось в мутно-синий металлик. «Что происходит? Разве это не аномалия?» «Согласен, что аномалия, но не обязательно, что нас зомбируют». «А как же стали зомби те сталкеры и военные, которых мы встречаем у Огропрома и в пределах города?» «Я их не встречал», — признался я. «Что ты можешь о них сказать?» «Ничего. Плетутся вдоль дорог. Бормочат что-то себе под нос. Кто не совсем разложился, тот еще носит с собой оружие. Никогда не знаешь, на что тот или иной мертвяк способен». Он отхлебнул из фляги. «Но ты же не видел, как становятся мертвяками». — Нет. И вряд ли кто-то видел. — Значит, не можешь судить о том, каким путем они стали живыми мертвецами. — Так же, как и ты. — В том-то и смысл, что личность распадается постепенно, и мы не замечаем, как человек превращается в тех. Он еще раз махнул рукой в сторону мертвого города. — Всем быть на готове! — донесся голос сверху. — Поговаривают о янтаре. — Еще тише сказал Жора. Загадочное место. К нам спустился Игорь Хватан, соратник Семена. В руке он сжимал свой пистолет-пулемет. На лицо была натянута маска. Голос его звучал отрывисто, как машинная команда. «Пойдемте за мной. Мы обойдем базу со стороны высокой стены. Остальные будут нас прикрывать». «Ладно, договорим потом», — сказал Жора. «А где моя фляжка?» Незакрытая фляга скатилась по траве вниз. Жора ринулся ее догонять. Я же с авангардным отрядом поднялся наверх. «Их там семеро», — сказал Хватан шепотом, отчего его голос напоминал радиопомехи, еле различимые для понимания. «Нас шестеро», — дали слов было не разобрать. «Так что держимся на расстоянии». Мы рыццой приблизились к белой кирпичной стене, оставшейся от здания. Мы выстроились по сигналу Хватана вдоль стены». Он высунул голову, заглядывая за угол. Некоторое время он не шевелился, затем отпрянул и сигнализировал отряду на холме, что к удару готов. Затем он жестом приказал нам разделиться. «Я с одним из сталкеров обойду стену с одной стороны, возьму при возможности на прицел одного из бандитов и открою огонь». Я прошел до конца стены и выглянул за угол. Взгляд уперся в красный кирпич стены напротив. От стены слева проходил просвет, ведущий во внутренний двор. Это узкое пространство и нужно было оборонять. Надеюсь, они не просчитались. Подумал я, но что-то все же меня насторожило. Может, пауза, неоправданно долго повисшая в воздухе, в просвете появился бандит с большим ружьем за спиной и автоматом в руках. Я не успел среагировать. Выстрел, жгучая боль где-то слева. Я закрыл глаза. Только бы, только бы они выбрались».